Брижит Бардо – европейский секс-символ 1950-х. Она родилась в Париже 28 сентября 1934 года в семье состоятельного бизнесмена. С детских лет занималась балетом и в 1947 году поступила в такое престижное учебное заведение, как Национальная академия танца. Участвовала в показах мод, а однажды снялась для модного журнала, на обложке которого ее и заметил режиссер Роже Вадим который предложил ей сыграть роль в его фильме. В 1952 году Брижит и Роже поженились. За последующие четыре года Брижит снималась в 17 фильмах, но мировую известность ей принес фильм «И бог создал женщину». В Европе фильм строго осудила католическая церковь за слишком откровенные сцены. В США же картина пользовалась огромным успехом. Ее назвали началом сексуальной революции 1960-х. Брижит Бордо известна как ярая защитница животных. В 1986 году она основала фонд Брижит Бордо для защиты и благополучия животных. Бордо продавала с аукциона свои вещи и драгоценности и собрала для фонда 3 миллиона франков. Однажды с Бордо произошел одиозный инцидент. Она кастрировала соседского осла, увидев, как тот пристает к ее кобыле и ослу. За это сосед подал на актрису в суд. Бордо была пять раз осуждена также за разжигание межнациональной розни из-за критики в адрес иммигрантов и ислама. В 1957 году Бриджит и Роже развелись. После этого Бордо выходила замуж еще три раза, но тоже неудачно. Сейчас она живет в одиночестве, на своей вилле в окружении пары сотен животных.